Трудность положения великого князя Дмитрия Ивановича состояла в том, что практически на протяжении всей жизни ему приходилось вести непрекращающиеся войны с многочисленными врагами. Кроме постоянного противостояния Руси держав внешних, Орды и Литвы, великий князь должен был неусыпно помнить о противниках внутрирусских сильнейшими из которых были княжества Нижегородское, Рязанское и особенно Тверское. 1368 год был ознаменован концом сорокалетнего относительного спокойствия на Руси. Через русскую землю к Москве шли войска Ольгерда Литовского, все уничтожая на своем пути. Великий князь, митрополит Алексей, князь Владимир Андреевич, двоюродный брат Дмитрия Иоанновича затворились в Москве. Ольгерт начал осаду, но вид каменного Кремля смутил его. За новыми постройками просматривалась уверенность в своих силах, в своем праве сосредоточенная мощь, и, постояв в виду Москвы три дня, Ольгерт снял осаду и ушел в Литву. Страшным нашествием литовцев Московская земля была опустошена. Дмитрий Иванович не собирался отказаться от своей широкой объединительной политики. В Вечевые республики Новгород и Псков был послан ради заключения союза с ними ближайший друг, князь Владимир Андреевич. За поддержку Литвы понесли наказания князья Смоленский и Брянский. Митрополит Алексей отлучил от церкви князей Михаила Тверского и Святослава Смоленского. В 1371 году Тверской князь Михаил отправился к Мамаю просить ярлыка для себя. Мамай, который уже давно с опаской наблюдал за действиями московского князя Димитрия, давно не выплачивавшего ему дани, охотно дал ярлык Михаилу. В Москву же был направлен посол Сары Хажа, с оскорбительным приглашением Дмитрию Ивановичу во Владимир на венчание Михаила. «И здесь великий князь поступил как свободный человек, истинный хозяин положения. К ярлыку «не еду», а в землю на княжение Владимирское «не пущу», а тебе, послу, путь чист». Главным в этом поступке было не повиновение Орде, и в деле весьма важном. Дмитрий Иванович действительно перекрыл путь Михаилу во Владимир, введя свои войска в Переяславль. Ордынский же посол, прибывший в Москву, был встречен великим князем прекрасно. Задобренный Сарахажа походатайствовал за московского князя, чем в какой-то мере подготовил и дальнейший его успех. Вскоре в этом же году... Дмитрий Иванович отправился в Орду, чтобы прекратить происки Михаила. На этот поступок, как и на прочие свои важные политические действия, великий князь имел благословение митрополита Алексия. 80-летний старец сопровождал его до самой Коломны. Видимо, он придавал большое значение данной поездке. Практически ни одного значительного государственного решения Великий князь не принял без благословения церкви. Три человека, облеченные духовным саном, стали ключевыми для его жизненного пути. Это святитель Алексей, преподобный Сергий и Феодор Симоновский, впоследствии архиепископ Ростовский. Каждый имел особенное влияние на великого князя. Руководство митрополита Алексея, продолжавшееся вплоть до его смерти, имело жизненно-практический характер и было для Дмитрия Ивановича школой не только духовной жизни, но и управления страной. Великий князь вернулся в Москву с нужным ярлыком. Михаилу же от мамая пришло послание, в котором содержалось отрицание права на великое княжение. Великий князь Дмитрий Иванович – выдающийся политик, государственный деятель и воин. Его правление было отмечено решительными сдвигами в политической сфере жизни. Дело возвышения Москвы требовало решения и задач созидательных – устроения собственного дома. С этого начинал данное государственное дело великий князь. В основе жизненного уклада Великокняжеского дома находился истинно христианский брак. Семейная жизнь Великокняжеской Четы проходила под духовным руководством святителя Алексия, позже Федора Симоновского. Оказывал на нее влияние и преподобный Сергий. Из двенадцати детей Дмитрия Ивановича и Евдокии Дмитриевны, двое сыновей были крещены троицким игуменом. История сохранила некоторые черты высокого образа Великой Княгини. Она принадлежала к ученикам преподобного Сергия, вела подвижническую семейную жизнь. Евдокия Дмитриевна построила ряд монастырей и храмов как в Москве, так и в Переславле залесском городе резиденции Великого Князя. В Москве, в Кремле, в память Куликовской битвы она заложила церковь Рождества Богородицы, После кончины Дмитрия Ивановича, великая княгиня Евдокия приняла монашество с именем Ефросиния в основанном ею монастыре Вознесения Господня в Кремле. Остаток ее жизни был ознаменован аскетическими подвигами и чудесами. Княгиня Евдокия в иночестве Ефросиния причислена к лику святых автор слова о житии димитрия донского находит точные и глубокие слова для описания совместной жизни великокняжеской читы еще мудрый сказал что душа любящего в теле любимого и я не стыжусь говорить что двое носят в двух телах единую душу, на будущую славу взирают, возведя очи к небу. Так же и Дмитрий имел жену, и жили они в целомудрии. Как железо в огне раскаляется и водой закаляется, чтобы было острым, так и они огнем божественного духа распалялись, и слезами покаяния очищались.